Глава семнадцатая Да что за напасть такая? И почему Тимуру не спится под боком у Леры в такое время? Надо было выключить режим полета, как только мы приземлились. А сейчас я оглядываюсь по сторонам, словно боюсь быть застуканной мужем рядом с любовником. Когда я увидела сообщение от подруги, то сразу же попыталась сбежать от Романа, пообещав позвонить. Вот только зря я надеялась, что все так легко получится. Не успеваю сделать и пары шагов, как Рома, схватив меня чуть выше локтя, разворачивает к себе. «Юля, какое-то скомканное и непонятное прощание у нас получилось», говорит он, отведя меня чуть в сторону, чтобы не мешать людям. «Куда ты так побежала? Что-то с детьми?» «Нет-нет», уверяю его, «с детьми все в порядке». «Просто Лера мне ко времени такси заказала, я только сообщение увидела». «А такси это Тимур богдасаров да?» – усмехается Роман. «Юль, я думал, мы договорились». «Мы и договорились. Сейчас чувствую себя провинившейся школьницей и опускаю взгляд». «Беги, пугливая лань, но недалеко». Я и сама не замечаю, как Рома теряется в толпе. Кажется, только рядом стоял, а уже даже и спины с рюкзаком за ней не видно. Исчезать он умеет, чего уж там. И неужели он остановил меня только потому, что подумал, будто с детьми что-то могло случиться? Сбегать я не собиралась. Да и как? Не пользоваться картами, не выходить в сеть, Не записывать детей в поликлинику и учреждение образования? Ага, только в тайге в лачуге жить тогда, разбить огородик, освоить навыки охоты и выйдь на луну по ночам. Нет, скрывать мне больше нечего. И Роман сейчас своим возвращением всколыхнул слишком многое. Он умело подошел к тому, чтобы я сама захотела узнать. И я хочу. Не для того, чтобы оправдать романа, а чтобы просто знать. И я не пугливая лань. Этим словам я придаю значение, когда вижу около арендованной машины Тимура и уверенно направляюсь к нему. «Привет, Юль!» Муж Леры забирает у меня сумку и открывает багажник. «Привет!» – отвечаю. «Я бы сама добралась, а то ты, видно, не выспался!» пытаясь отшутиться потому что Тимур даже не скрывает своего недовольства. Он захлопывает багажник и открывает мне переднюю дверь, предлагая сесть. Что-то не так. Дело не в том, что Тимуру пришлось тащиться в аэропорт с самого утра, и я даже боюсь представить, в чем именно. В чем дело? Не хожу я вокруг да около, когда мы выезжаем с парковки. Что у вас за секреты? Тимур тоже не лукавит и не изворачивается. Ты думаешь, что ваше вчерашнее представление меня провело? Я знаю свою жену, да и тебя, Юлька, не первый год. Прости, что втянула Леру в это. Опускаю взгляд на свои руки и начинаю теребить ногти. Я сама еще не понимаю, что случилось, но вернулся отец Богдана и Лизы. Я специально не называю его по имени, но и лгать друзьям я тоже не буду. Они всегда были рядом со мной, выручали в самых разных ситуациях, и сейчас мне как никогда нужна поддержка, которую получить больше неоткуда». Тимур резко тормозит на обочине. «Если бы не ремень безопасности, то я бы точно разбила нос о панель». Юля, только не говори, что ты из-за него осталась в Москве. Тимур смотрит на меня в упор, а мне хочется провалиться сквозь землю. Ты хоть понимаешь? Черт возьми, Юль, я не знаю, с кем и как он связан, но даже Лазарев не смог ничего узнать толком. Неужели ты забыла, как? Я ничего не забыла, перебиваю. Спасибо вам с Артемом, что помогли мне тогда но все было не так. А как? Роман мне толком ничего и не рассказал, только твердил, что все не так, как я думаю. И я ему почти поверила, ведь убеждать он умеет. «Юля, жизнь твоя», произносит Тимур, снова трогая с места. «И тебе ее жить. Но не впутывай в это детей». Я вспыхиваю, в груди поднимается протест. Это он намекает, что я плохая мать? Я ради своих детей готова на всё. И впутывать их ни во что я не собираюсь, только познакомить с отцом. Тимур, справившись с эмоциями, говорю: "Дети не имеют отношения к тому, что было, и я никогда не поставлю их безопасность под угрозу". "Ты?" нет, коротко отвечает, и дальнейший путь мы проделываем в молчании. Видимо, эта короткая фраза должна была меня заставить задуматься. Только я и так постоянно думаю, анализирую, сопоставляю факты. Я устала. Я хочу ясности и спокойствия. Если роман опять внесет смуту в мою жизнь, то не нужны мне ни Артем, ни Тимур. Сама закопаю. «Мама!» Мои малыши несутся ко мне, и я падаю на колени. Забыв обо всем, лишь бы только обнять их скорее. «Богдан! Лиза!» Обнимаю их, не понимая, почему слезы катятся по моим щекам. Несколько дней не виделись, а как будто целая вечность прошла. К их естественному запаху примешался солоноватый, от моря. «Мамочка!» Сэн замечает мои слезы и хмурится а потом протягивает свою маленькую ладошку и вытирает. «Ты грустишь?» «Это от радости, мой мальчик, что я увидела вас», говорю искренне. Но так же и есть. Я сказала правду, но не полностью. Еще предстоит рассказать, что отец хочет познакомиться с ними. Пока дети делятся со мной впечатлениями, хотя вчера все рассказали по видеосвязи, Лера готовит завтрак и только бросает на меня взгляды. Да, объяснить ей придется многое. «Мамочка, а ты же пойдешь сегодня с нами на пляж?» спрашивает Лиза. «Там такую вкусную кукурузу продают». «Конечно, малышка», — глажу ее по пушистым волосам. «Мы все вместе пойдем на пляж». «Но сначала завтрак», — напоминает Лера. «Девочки, расставляйте приборы, а ты, Богдан, зови всех к столу». Я расставляю тарелки, Лиза усердно и едва не по линейке кладет вилки, стаканами мы занимаемся вместе. Наконец, закончив с посудой, дочь убегает мыть руки, а Лера не выдерживает. «И где наш новоиспеченный папаша?» «Тише ты!» – смотрю на открытую дверь. Он у знакомого остановился, дал мне время, чтобы подготовить детей, но я понятия не имею, как это сделать. Вздыхаю, опускаясь на стул. Просто сказать, что папа вернулся из своей длительной поездки и теперь хочет познакомиться с такими милыми крохами? Уже представляю, как мой рассудительный Богдан начнет хмуриться и недоверчиво посматривать. А Лиза? Тут даже я не угадаю, как она отреагирует. А я только думала, что все драмы в нашем окружении закончились. Лера качает головой, но тут же расплывается в улыбке, потому что кухня заполняется детьми. Тимур присоединяется последним, желает всем приятного аппетита, а я уже жалею, что обо всем ему рассказала. Вряд ли он сможет спокойно стоять в стороне, а тем более сегодня прибудет поддержка в лице Лазарева. Надо было уговаривать Романа дождаться детей в Москве, но поздно пить боржоми. Мы уже в Сочи, и вряд ли он станет ждать больше того времени, что я попросила. «Мама, мама, на пляж!» Руслан и Рустам, близнецы друзей, наперебой подгоняют Леру. «А посуду кто будет мыть?» спрашивает Кристина со всей ответственностью старшей сестры. «Папа, папа!» – переключаются они на Тимура. «Давай собираться на пляж!» «И мы будем собираться, да, мамочка?» – смотрит на меня Богдан. «Конечно, соглашаюсь. Только поможем Лере убрать со стола. Кристина остается нам помогать, поэтому к разговору о романе мы не возвращаемся». Но я все равно думаю, как найти подходящий момент, чтобы поговорить с детьми. Вот сейчас сходим на пляж, а перед дневным сном как раз будет время. Через час всем нашим балаганом выдвигаемся к морю. Слушаю голоса детей, которые перебивают друг друга, и улыбаюсь. Как хорошо здесь, с друзьями, с моими крохами. Я везде дома, где есть они. Найдя на пляже подходящее место, раздеваемся до плавок и купальников и намазываем друг друга кремом. «Давай, Юль, в спину!» — выдавливает из тюбика Лера белую субстанцию. «И слушай, на тебя окажется, вон тот красавчик запал. Глаз не сводит, как только мы здесь появились. Вот только курортных романов в моей ситуации не хватало». Но любопытство, конечно, перевешивает. Перевожу взгляд туда, куда смотрит Лера, и... Черт! Первое, что вырывается. Других слов у меня нет. И не верю я, что Рома оказался здесь случайно.